«Выслушай меня, и ты все поймешь!» Железная рука сел, чувствуя, как бушует буря гнева в его сердце. Когда медведь толстосум стал кружить, как ворон вокруг дома хулии, продолжал англичанин, и железная рука снова чуть не вскочил с места, то поскольку единственной молодой, красивой, привлекательной особой там была твоя хулия, Все сразу смекнули «Он охотится за хулией!» «Я и сам так подумал, но теперь все разъяснилось, и мы узнали поразительную новость. Педро Живодер Хуан Медведь Толстосум женится на почтенной сеньоре Магдалене в Давилафонт. Неужто воскликнула задача на охотник, да может быть это клевета или шутка?» Все уже знают об этом, кроме тебя, хотя ты должен был знать первый. Но это невозможно. Хули рассказал бы мне. Наверное, она сама не знала. Когда ты говорил с ней? Вчера вечером. А это все произошло сегодня. Я поражен. Кроме того, могу сообщить еще одну интересную для тебя новость. Говори. Свадьбу сыграет очень скоро, и счастливая парочка, захватив, разумеется, Хулию, покинет остров, чтобы пустить корни в Мексике или Гватемале. Этого не может быть. Хули не могла бы скрывать от меня, уверяю тебя, это правда. А если Хули не будет, зачем тебе тут оставаться? Не лучше ли столковаться с Джоном Морганом?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 «Жаль, если железная рука не примкнет к нам», — сказал Ричард. «Он имен и отважен». «А разве он отказывается?» — спросил какой-то охотник. «Надеюсь, теперь не откажется. Были у него помехи, но все уже позади. Я думаю, он будет с нами». «Это находка», — откликнулся охотник, опорожнив стакан агвардиента. И все принялись пить,